Первый этап. Подробный портрет. Убивать мы будем не себя, а только того в нас, кто курит. Чтобы не промахнуться, нам нужно хорошенько его описать, составить очень подробный портрет, чем мы сейчас и займемся. В первую очередь нас будет интересовать его среднестатистический будний и выходной дни. Задача — расписать их по времени буквально. Запишите очень подробно по времени свой среднестатистический будний день и выходной. Обратите внимание, что когда вы хорошо спите, то курить в этот момент не хочется. Это очевидное на первый взгляд утверждение может показаться абсурдным, но оно достаточно значимо. Как минимум, потому что есть такие моменты в вашей жизни, когда курить не хочется. И жить при этом вполне можно пусть даже и во сне. К таким моментам часто можно отнести прием пищи и секс. И сейчас я попрошу вас составить список того, что приносит вам удовольствие или отвлекает настолько, что вы можете не курить в это время. Например, когда я ела, я не хотела курить. После еды курила, но не во время еды. Еще мне нравилось сидеть на лекциях, Пока я слушала лекцию, я не курила. Между лекциями мне нужен был перекур, но во время нее нет. Еще мне нравилось принимать без дыма ванну, хотя многие курят в ванной и так далее. Итак, по сути, мы составляем портрет себя некурящего. Что я уже могу делать без курения? Запишите это.